Глава 3. Подготовка операции. Говорит командующий флота Мёров. Умереть легко, жить трудно. Со смертью всегда успеется. С кем я говорю? Какое положение ты занимаешь? Наступила пауза. Ответ не поступал. Возможно, у Келлов на этот случай предусмотрен какой-то ритуал. Понятно, что никому не хочется проигрывать с битву. На этот раз не повезло Келлам. Да что там не повезло? Их флоты разбиты на голову. Организатор, чего вы хотите от Келлов? Мы их победили. Нужно просто добить остатки флота и все. Не выдержал стратег, проявив несвойственную инициативу. Пришлось отвечать. Ну, стратега совсем другое мышление. Тут вот в чём дело. Мало победить противника в бою, нужно заставить его поверить, что победить нас невозможно, сломать его психологически. Конечно, отпуская остатки флота Келлов, мы рискуем. Но с другой стороны, поступив так, укрепим их в мысли, что оры их не боятся. Поэтому они сто раз подумают, прежде чем снова нападут на нас. Психология не является моей сильной стороной. Поступай, как знаешь. Это твое поле. Внезапно ожила связь и образовалась голограмма Кела, огромный паук с множеством глаз, устрашающие жвала которого шевелились. Он что-то скричал. Голова переходила сразу в грудь-панцирь, множество конечностей поддерживали туловище. Заработал переводчик. Стратегу пришлось покопаться в своих архивах, чтобы перевести речь Келла. Ты издеваешься, командующий. Недолго тебе праздновать победу. Придут другие и уничтожат тебя. Живи и ожидай смерти. Такое ожидание хуже смерти. Но я не могу понять, как вам удалось разбить мой флот. Такого не случалось давно. Никчёмные угрозы. Назови себя. Я командовал этим флотом. Меня зовут Сран. Ты наговорил много дерзостей. Из интересовал меня. Забирай остатки флота и попробуй выполнить свои угрозы. Если не сдержишь слово, то ты не командующий, а трус. Ты своим ответом лишил меня права доблестно умереть, и я отомщу. Пусть будет так, как ты сказал. Я вернусь и убью тебя, завоёвыю всю звёздную систему Оров. С нетерпением буду ждать. А теперь убирайся. Подбитые корабли Келла в кое-как сманеврировали, подобрали оставшихся в живых и взяли курс на свои звездные системы. Битву можно считать законченной. Джек приготовился поздравить всех с победой и уже был открыл рот, но его остановил вопрос стратега: «Зачем ты их отпустил? Теперь снова война. Командующий с Рен обязательно вернется и не с одним флотом.» Мы можем не устаять. Кто сказал, что мы будем его ждать здесь? Ты? Я слышал. Неосторожный шаг. Лучше бы добили их флот. Какой ты кровожадный стратег. А теперь внимание вопрос. Когда в последний раз орские флоты совершали рейд в звёздные системы Келов? Очень давно. Оры не любят воевать и больше защищались. Всё понятно, прервал его Джек. Теперь здесь мы, люди. Тактика меняется, переходим от обороны к нападению. Как думаешь, Келлы ожидают нападения на свои звёздные системы наших флотов? Могу ответить однозначно: нет. Наступательная тактика даст нам возможность жить без набегов Кел Такую операцию нужно долго готовить, разработать маршрут следования, выбрать цель для удара. Правильно мыслишь, но времени у нас нет, поэтому завтра в рейд по тылам Келлов. Мы не успеем, нереально так быстро подготовиться. У нас все есть: флоты, командующие экипажи этого достаточно для удара. Флот увеличим до ста тысяч кораблей и пойдем по трем направлениям. Джек. Кайтаро пишется: "Нас мало, встряла Индира". Он строго на неё посмотрел. "Запомни, воюют не числом, а умением. Келлы не знают, что корабли в автоматическом режиме и оров на них нет. Не знают, что против них воюют люди. Знаешь, им очень не повезло. Нанесём удар сейчас, пока они не ожидают". думают, что мы разбили один флот и успокоились. Мы накажем их за все набеги и вернём назад наши звёздные территории. Если ты уверен в победе, то действуй, сдался стратег. Стратег, отследить курс, которым улетели корабли Келов. Сделано. Отлично. Сколько им лететь до своего звёздного сектора на такой скорости? 3 месяца плюс-минус 2 суток. Отлично. У нас есть время. Максимальная скорость наших кораблей во много раз выше. Стартуем через 2 месяца. На плечах останков флота командующего с Рена ворвёмся в звёздную систему Келов и покажем им, как нужно воевать. Больше с Джеком спорить никто не стал. Пришло время менять тактику войны, иначе Келлы жить я не дадут. А получив второй урок, надолго потеряют охоту соваться в наши звёздные системы. Для подготовки рейда пришлось вернуться к планете Цап. Снегирёв со своим штабом активно работали над тактическим планом вторжения. Возникла одна проблема плохое знание территории врага. Пришлось срочно посылать корабли-разведчики. Времени мало, сбор информации нужно провести в сжатые сроки. Корабли отправили в автоматическом режиме, полученную информацию тут же отправляли в штаб. Некоторые корабли обнаруживали и уничтожали, но информацию они уже передали. Через месяц сложилась картина расположения и численности флотов келов. Численность впечатляла. На порядок больше, чем у оров. Флаты расположены по всему звёздному сектору. Главное, никто нападения не ждёт. Очень хорошо. Начальник штаба прошёлся перед тактическими картами, размышляя вслух. Решающего поражения Келлам мы не нанесём, но осиное гнездо разворошим, судя по всему. Разбитый флот идёт курсом на центральную планету Ют. В этой звёздной системе находится только один, не очень многочисленный флот. И тут у него родился очень дерзкий план. Сниггерёв тут же связался с Джеком, главнокомандующим. Есть идея, правда, очень рискованная. Заходи, расскажешь. Начальник штаба прибыл быстро. Джек его принял и приготовился слушать. Тактический план операции вторжения практически готов, и у меня возникла вот какая идея. Во всей операции имеется один минус. Келл сканирует космос и обнаружат нас задолго до подхода к их звёздному сектору, и, соответственно, внезапного удара не получится. Ты хочешь сказать, о трейда придётся отказаться? Нет. Идея вот какая. Остатки флота Срана летят не быстро, их, конечно, идентифицируют как своих и спокойно пропустят. Нам можно воспользоваться такой возможностью и, как вы говорили, на плечах противника ворваться в звёздный сектор Келов. Почему ты решил, что нас не заметят? Скорее всего, подумают, что флот возвращается с победы и не обратят внимания на численность. Не очень надёжно. Согласен. Тогда прикроемся маскирующими полями, искажения не дадут полного представления о количестве кораблей. Допустим. А как же нанесут удар остальные два флота? Думаю, лучше усилить и ударить одним флотом, два других флота сделать флотами поддержки. Они останутся на границе звёздной системы Келлов и отвлекут на себя внимание. Если за нами увязнет погоня, то помогут отбиться. Неплохо. В целом всё понятно. Утверждаю операцию. Снегирёв ушёл довольный собой. Джек прошёлся по кабинету, и я обратился, казалось, в пустоту. Что думаешь о представленном плане вторжения? Вопрос обращён к стратегу. Незримо он находился везде, учитывая, что у Джека имелся имплант связи с ним. Очевидная авантюра, как сказали бы вы, люди. Вы просто не способны на такое коварство. Заметь коварство ради жизни. Заметил, и не удивляюсь вашему складу ума. Сам уже попадаю под его влияние. Кто будет командовать нашим флотом вторжения? Я? Кто же ещё? ответил несколько удивлённый и подозревая, что вопрос задан не случайно. Не согласен. Руководитель цивилизации должен ею руководить. Войны ведут военные. У нас есть министр обороны, вот он, пусть и предложит кандидатуру. В прошлый раз исключение из правил. Ваша задача руководство цивилизаций сурово ты с другой стороны разумно каждый должен заниматься своим делом согласен нужно найти кандидатуру на должность командующего флотом вторжения спасибо за понимание я думал ты будешь возмущаться и главная проблема что нас мало и опыта ведения боевых действий в космосе практически нет Огромные надежды на интеллектуальные системы кораблей флота. Они не подведут. Будем наблюдать за битвой отсюда. Стратег помог доработать операцию и распределить время каждого действия буквально по секундам, после чего заложил в интеллектуальные системы кораблей Индира искала кандидата на должность командующего, перебрала практически всех подходящих, и никто не подходил. Что делать? Все гражданские. Осталось три кандидата: Валерий Быстров, Андерсон и Цинь Ши. Выбор небольшой, да еще неизвестно, как отнесется Джек к подобранной кандидатуре. Тем не менее, проанализировав еще раз все за и против. остановилась на кандидатуре Быстрова Валерия Николаевича. Возраст 50 лет, образование Космическая академия, правда-гражданская. На Мелкомеде летал штурманом, послужной список выше всяких похвал, да и в экипаже зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. И всё-таки штурман звездолёта имел не тот кругозор, который нужен командующему флотом. Впрочем, такого кругозора ни у кого в команде нет. Не назначать же курсантов командующими. Приняв решение, я пригласила к себе на беседу. Быстров прибыл быстро. Войдя в кабинет, доложил о прибытии. Индира смотрела на него оценивающе. Небольшого роста, коренастый, короткая стрижка, широкое лицо, быстрые глаза, которые беспрестанно бегали по кабинету. Бегущий взгляд её насторожил. Валерий Николаевич, проходите, присаживайтесь. Он прошёл, сел и вопросительно посмотрел на Индиру. Конечно, он не военный, но с дисциплиной дружил. Удивлены приглашением? Более чем. Всё-таки вы министр обороны, а я преподаю в академии. Связи никакой. Связь всегда есть. Нас мало, и вы один из немногих в нашего экипажа. В этом смысле да. Так чем могу быть полезен? Дальше не имело смысла тянуть. Вы знаете, что на наш звёздный сектор напали Келлы. Это знают все. Наши флоты отразили атаку. Да. Удалось разбить флот Келлов, но они очень сильны. И чтобы прекратить рейды в наш звёздный сектор в будущем, принято решение провести ответные рейды и нанести удар по Келлам в их звёздном секторе. Тем самым дав понять, что мы не будем терпеть набегов и сможем защититься. Совершенно правильное решение, поддерживаю. Но я какое отношение имею к этим планам? Пока не имеете. Но если согласитесь на моё предложение, то самое непосредственное. Какое предложение? Для руководства флотом нужен командующий. Предлагаю вам стать командующим ударным флотом, который совершит рейд в тыл Келов. Она смотрела на Быстрово. Тот, замер с открытым ртом, не в силах вымолвить ни слова, наконец обрёл способность говорить. Как командующий. Я никогда никем не командовал. Вы уверены, что я справлюсь? Хорошо уже то, что Быстров сразу с порога не отказался, оставив пространство для манёвра. Валерий Николаевич, а кто Я ведь тоже министром обороны стала не от хорошей жизни, а Джексон главнокомандующим. На кораблях мы выполняли другие функции, но здесь другая жизнь. Нужно отвоевать место под солнцем, не назначать же детей курсантов в вашей академии, в самом деле. Горизон. Никогда не думал, что получу такое предложение, но ваши аргументы весомы. И противопоставить ему нечего. Остаётся одно согласиться. Потом посидел, подумал ещё, Индира не нарушала тишину и подтвердил: "Я согласен". "Спасибо за понимание. И согласие занять должность командующего. Теперь идёмте к организатору. Он должен утвердить вашу кандидатуру". "Хорошо. Подождите меня в приёмной. Как только Бютров вышел, связалась с Джеком. Тот сразу ответил. На связи. Я нашла кандидатуру на должность командующего флотом вторжения. И кто же он? Индира подробно рассказала, кто он и что. Только сейчас я провела с ним беседу, и он согласился занять эту должность. Ну какой он командующий? Преподаватель, бывший штурман Можно подумать, ты или я лучше. Вспомни, что мы тоже не военные, а вариантов просто нет. Ещё есть время. Посмотрим, справится ли. Ладно, убедила. Приводи, будем знакомиться. Сейчас этот вопрос в приоритете. Джек понимал. Индира права. Профессиональных военных нет, а первая битва Единственный опыт, который есть у цивилизации, нужно доверять людям и смело выдвигать на ответственные посты. От беседы с кандидатом не ожидал каких-то прорывных моментов. Так, впрочем, и случилось. Оказалось, что он знал быстрого по службе на мелкомедии. Поговорили, повспоминали прошлое и остановились на настоящем. Валерий Николаевич, времени на раскачку нет. Нужно начинать работать прямо сейчас. План операции практически готов. Предлагаю проследовать в штаб, и там продолжим разговор. Быстров, несколько обескураженный, последовал за ними. События подхватили его и закрутили, не дав опомниться. В штабе шла напряжённая работа. Объёмные карты разных частей Вселенной окружали терминал Снегирёва. Оторвав взгляд от монитора, увидел входящее руководство, поспешил навстречу. Поздоровался, увидев Быстрова, удивился. Валера, ты чего здесь? Тот смущённо покраснел и открыл рот, чтобы ответить, но его опередил Джек. Быстров Валерий Николаевич, командующий ударным флотом, прошу любить и жаловать. Воцарилась немая сцена. Снегирёв смотрел на Быстрова в немом удивлении, потом исправился с собой. Поздравляю. Высокое и ответственное назначение. Прошу к терминалу ввиду в курс дела. Джеки и Инзира разглядывали звёздную систему предстоящего рейда. Быстров подошёл, посмотрел И надо отдать ему должное, мгновенно разобрался, что к чему. Судя по обозначениям и курсу, зелёным обозначен наш курс. Впереди какой-то огрызок прямо по нашему курсу. Придётся делать манёвр уклонение. Верно подмечено. Огрызок остаток флота Келлов, который возвращается в родную систему. Задумка понятна. Наш флот как бы прикроется остатками флота Келов и незаметно войдёт в звёздный сектор. Джек удивлённо посмотрел на Быстрово, потом на Индиру, та слегка пожала плечами и дёсгот: "А ты как думал, кого зря не приведу?" Молчаливая пантомима закончилась вопросом. В целом вы правильно поняли задумку. Наш флот гораздо больше и обязательно всполошит Келлов раньше времени. Нужно как-то его скрыть. Давайте посмотрим прежде всего на нашу цель, цель операции. Надеюсь, мне не нужно громить весь флот Келлов. Не нужно, конечно. Цель операции флот у центральной планеты Келлов Ют. Наверное, она же столичная. Вот здесь располагается флот Кел. Будем называть его флотом прикрытия. Численность несколько десятков тысяч. Мощный, задумчиво произнёс Быстров. Не маленький, но находится на значительном расстоянии от планеты и барахрирует там, не меняя координат. Ему потребуется время, чтобы активировать маршевые двигатели, боевые палубы, поднять щиты и принять боевое построение. При таком количестве это не просто, пояснил начальник штаба. А где наш флот сейчас? Наш флот готовится к старту, количества сто тысяч кораблей. Вот это сила. Это и сила и будете командовать вы, уточнил Джек. С таким количеством кораблей незаметно подойти не удастся, ни при каких обстоятельствах и ухищрениях. Быстров посмотрел на Джека. И что вы предлагаете? Сократить флот вторжения до десяти тысяч. Такой флот приобретет большую мобильность и маневренность. Кроме того, гораздо легче войти в звездный сектор скрытно. Внезапный удар посеет панику в рядах Келлов и даст нам возможность одержать победу. В целом предложение выглядит неплохо. Что думает министр обороны? Думаю, что рейд таким флотом более эффективен. Поддерживаю. Начальник штаба, ваше мнение? При всех минусах есть один неоспоримый плюс. Такой флот мало заметен и его легче замаскировать. В таком случае приступайте к доработке тактического плана. У меня вопрос. Джек удивлённо посмотрел на Быстрого. "Слушай, что делать с планетой Ют? Атаковать или не приближаться? Вопрос серьёзный. На самом деле, Джек не знал, как поступить. Решать судьбы живых существ целой планеты дело непростое и огромная ответственность. Поэтому принял Соломоново решение, попытался переложить ответственность на искусственный интеллект цивилизации. Стратег, вопрос к тебе. В прошлом келлы атаковали наши планеты. Атаковали вне зависимости от того, заселены они или нет. В таком случае атакуйте, но учитывайте орбитальную оборону. Если она непреодолима, то лучше отказаться от этой идеи. Ещё вопросы. Получается, у меня две цели: флот и планета. Может возникнуть ситуация, когда Келлы попытаются вступить со мной в переговоры. Что делать в этом случае и наоборот? Стоит ли мне вступать с ними в контакт? И снова Джек под÷ивился про инициативность Быстрова. Он поднимал вопросы, которые не брались в расчёт при подготовке операции. Вопросы поставлены правильно. Такая ситуация вполне возможна, учитывая, что вы ворвётесь в звёздную систему Келлов на плечах их разбитого флота. Они могут растеряться и вступить в переговоры. Такая ситуация носит двоякий характер: с одной стороны, такое желание может быть искренним, с другой, для того чтобы выиграть время и подготовиться к удару. Исходя из опыта общения с командующим разбитого флота, могу сделать вывод. Келлен не склонен разговаривать, или правильнее будет сказать, договариваться. Сначала нанесём удар, а потом посмотрим, как они отреагируют. Присутствующие с Джеком согласились, но он решил усилить эффекты и обратился к стратегу. Твоё мнение по вопросам переговоров? Раньше цивилизации контактировали минимально. Разная среда обитания и разное понимание реальности. А вот воевали постоянно. Инициаторами выступали Келлы, поэтому лучше нанести удар и потом послушать, что они скажут. Твоя позиция понятна. В разговор вступил начальник штаба, активировал ещё одну карту и заговорил. Теперь обсудим самое сложное. Уход после выполнения задания. Несомненно, келлы всполошатся и начнут стягивать флоты для удара. Сканирующие системы смогут определить курс наших кораблей и скорее всего попытаются перехватить. Для перехвата направят два флота. Один базируется в системе Звезды Шот. Второй в звёздной системе Алос. Курс нашего флота проходит равноудалённо от этих систем. В случае оперативного реагирования эти флоты могут успеть на перехват. При разработке операции штаб учёл такую ситуацию и рассчитал операцию буквально по минутно. Прошу придерживаться графика и уходить обратно на максимальной скорости. В таком случае Келлум не удастся вас перехватить и взять в клещи. Но это не всё. Разозелённые, они кинутся в погоню. Вот тут вы должны не дать себя догнать. На границе нашего звёздного сектора мы подготовили и замаскировали два флота. И как только вы войдёте в звёздную систему, а за вами и флот Икелов, гасите скорость и атакуйте преследующий флот. Два других наших флота начнут атаку с флангов и тыла. В пространственный мешок не даст возможности уйти Келлам, и либо мы их уничтожим, либо они сдадутся. Последняя фаза операции слишком оптимистичная. Нужно учесть, что один раз Келлы попали в ловушку, и во второй раз могут оказаться осмотрительней. Плюс ко всему, реальный бой может преподнести сюрпризы. Несомненно, неожиданности могут быть. Но судя по прошлым битвам, Келлы совершенно не готовы к нападению. Из века в век нападали только они, а оры защищались. И вот теперь настало время поставить их на место. Снегирёв посмотрел на Джека. Я не возражаю против плана операции, лишь акцентирую внимание на её заключительной части. На мой взгляд, в этой части есть резервы. Вот, например, почему не рассмотрен вопрос удара по флотам Келлов на Марше? Что вы имеете в виду? Устроить засаду не в нашей звёздной системе, а на территории врага. Посмотрите, пространство практически чистое, ни одного корабля противника. Как не воспользоваться такой возможностью? Такой нюанс в корне меняет дело. Мы как-то не подумали над такой возможностью. На скидку можно организовать засаду по курсу. Наш флот проходит звёздную систему Рагуль. Вот здесь. Он показал на карте газовый гигант, окружённый поясом астероидов. Идеальное место для засады. Быстров внимательно посмотрел на карту, затем повернулся к Снегирёву и задумчиво заговорил: Неплохой вариант. Один вопрос: как незаметно отправить в засаду флоты? Вижу только один выход. Эти флоты должны лететь вместе с вами, а в системе Рагуль уйдут в засаду. Так что к вашему возвращению они будут готовы вести бой с келлами. Джек посмотрел на Снегирёва, потом на Инзиру, прошёлся не успешно по тактическому залу и заговорил: Вы тут с командующим ещё подумаете, порешаете и завтра готовый план на утверждение. Министр, вы остаётесь? Джек посмотрел вопросительно на Инзиру. Нет, мне тоже пора. Желай удачи и до завтра.